Вернувшись в приемную, я уселся на краешек стула. Знакомство с Э. Д. Кимбалом и разговор с ним каким-то образом прочистили мне мозги. Я ясно осознал то, что должен был понять еще прошлым вечером. В ту минуту, когда выяснилось, чей драйвер на самом деле был превращен, как выразился Вульф, в смертоносную игрушку, и когда на сцене появился старший Кимбалл, мы, вероятно, вышли на финишную прямую. Это было все равно, как обнаружить убитого, чудом вернуть его к жизни и выяснить у него, кто убийца. Вот что такое был Э.Д. Кимбл. Жертва, которая чудом еще жива. Требовалось отвезти его к Вульфу и накрепко запереть дверь. Отвезти, прежде чем он увидится с Корбеттом или, если уж на то пошло, с кем-то другим, кем угодно. — Откуда мне знать, что это не секретарь? блейн квадратная челюсть, — заказал драйвер и исхитрился подсунуть его в сумку Кимбала. — Может, пока я верчусь тут на краешке стула, блейн вонзает нож в Кимбала, как перед этим в карло Маффеи? Было без десяти одиннадцать. Я вскочил и принялся расхаживать по приемной человека андерсона я был уверен что им окажется корбит должен прибыть в половине двенадцатого и в его тупую башку вполне могла прийти мысль приехать пораньше до да подождать я уж собирался просить девушку за конторкой позвонить блейну как внутренняя дверь открылась и появился кимбол в шляпе как же я ему обрадовался он кивнул мне Я подскочил к входным дверям и распахнул их перед ним. Когда мы зашли в лифт, я поинтересовался, «Мистер Блэйн не едет с нами?» Кимбл покачал головой. «Здесь он нужнее. Мне нравится ваше лицо. По большей части мне нравятся лица людей. И это неизменно себя оправдывает. Доверие — одна из прекраснейших вещей на земле. Доверие к тому, с кем имеешь дело». «Да уж», — подумал я готов поспорить. Удачливый торговец вроде тебя способен извести уйму доверия. До места, где я припарковал родстер, требовалось пройти лишь половину квартала. Я отклонился к западу, дабы избежать основного потока машин, но было уже около четверти двенадцатого, когда я отворил перед кимболом дверь дома Вульфа. Я отвел гостя в залу и попросил подождать три минуты, потом вернулся к входной двери и убедился, что она заперта на засов. Затем прошел на кухню, фриц пек пирожки с вишней, он только что вытащил противень из духовки. Я стащил пирожок и поспешно запихал его в рот, после чего стал сыпать проклятиями, ибо едва не спалил язык. Фрицу я сказал «Один гость к обеду, и чтоб никакого яду». — Смотри, кого впускаешь в дом. Возникнут сомнения, зови меня. Вульф сидел за столом в кабинете. Едва лишь завидев его, я раздраженно застыл, ибо он устроил форменное безобразие. В его столе был только один ящик, широкий и неглубокий посередине. С тех пор, как с бочкового пива, хранившегося в подвале и подаваемого в кувшине, он перешел на бутылочное, у него появилась привычка выдвигать ящик и бросать в него пробку с открытой бутылки. Фрицу дела не было до ящиков в кабинете, я же знал, что Вульфом владеет безумная идея, будто он откладывает пробки с какой-то целью и потому их не трогал. И вот теперь он наполовину выдвинул ящик, рассыпал пробки по всей столешнице и собирал их в кучки. Я процедил мистер Эдэ Кимбл в зале. Хотите, чтобы он пришел и помог вам? Черт! Вульф осмотрел кучки пробок и беспомощно уставился на меня, потом вздохнул. Он не может немного подождать. «Ну, конечно, сколько угодно. Как насчет следующей недели?» Вульф снова вздохнул. «Будь оно проклято! Веди его!» «Когда на столе валяется этот хлам...» «Ладно, я сказал ему, что вы со странностями. До этого я говорил тихо, а теперь еще больше понизил голос, давая ему понять, как все принял Кимбал и что я ему сообщил. Вольф кивнул и я отправился за гостем.